Глава 15. Дальше вверх и дальше вглубь. Знаете, о, доблестные короли, сказал Эмет, и вы, о ледичья красота, озаряет Вселенную. Я Эмет, седьмой сын Харфы Тархана из города Ташбаан, что к западу от пустыни. Я пришел в нарнию позже многих, отряд наш в двунадесять и девять копий вел Риждо Тархан.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 и мир потемнел в моих очах. Ибо с детства моего я служил таж с великим желанием познать ее глубже и, быть может, когда-нибудь взглянуть ей в лицо. Но имя Аслана было мне ненавистно. Вы видели, нас собирали перед лачугой с соломенной крышей. Ночь за ночью и разжигали огонь. И обезьян выводил из лачуги кого-то на четырех ногах, но разглядеть его я не мог. Все люди и все звери кланились ему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 Я и она столь различны, что если служение мерзко, оно не может быть мне, а если служение не мерзко, не может быть ей. Итак, если кто-то клянется именем Таши и держит клятву правды ради, мной он клянется, не ведая, и я вознагражу его. Если же кто совершит злое во имя мое, пусть говорит он Аслан, Таш он служит.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 «Глядите!» Все остановились и посмотрели, куда она показывает. Эти холмы зеленые, а за ними голубые. Совсем как на юге Нарнии. «Точно!» — вскричал Эдмунд. «Удивительно похоже! Смотрите, это гора с двойной вершиной, а вон там перевал в Орландию!» «Нет, все-таки не похоже!» — сказала Люся. «Они ярче и дальше, и больше походят...» «Ой, не знаю...» «Больше походят...»